и в утешении вручил девушке несколько бумажек зеленого цвета. Чемоданчик с сусиками аля фюрер, фуражкой, наручниками и прочими с за атрибутами нашелся в реанимобиле. Там было полным-полно самого разнообразного реквизита. Страница 221. Умерщвлен Стряпчий Чебаров. Значение слова «стряпчий» на протяжении истории несколько раз менялось.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 Во время действия повести «Теорийка» кредитор мог держать свою жертву в яме сроком до пяти лет, оплачивая содержание заключенного из собственных средств. Страница 242. Раскольников был бледен и весь в поту. Он молча повернулся, на неверных шагах пошел к дверям, но дверей не достиг. Ну, упал Раскольников в обморок. И что это доказывает? Больной, истощенный человек, а в конторе душно. В окончательной редакции преступлений и наказания. Достоевский, как известно, переосмыслил эту сцену, значительно ее расширив и введя внутренний монолог Раскольникова. Страница 276. Впрочем, может быть, Сивуха сказал не «пушок», а какое-то другое слово. Олег резко крутанулся на кресле, ударил по клавиши, и монитор снова разразился польбой,